часть шестая. Вначале он спал до 7. Он выходил на кухню в рубашке без воротничка, застёгнутой на все пуговицы, с засученными полокать мятыми и грязными рукавами, в истёртых брюках, подтянутых до груди и обхваченных ремнём значительно ниже пояса застёжек. Казалось, брюки вот-вот соскользнут, свалятся из-за недостатка плоти, на которой они могли бы держаться. Не то чтобы он исхудал, но его лицо выражало теперь не молодцеватую гордость военного, как в первый год, а безволие усталых человека, который не знает, что станет с ним минуту спустя, да не сколько и не интересуется этим. К 7:00 он пил чёрный кофе и возвращался к себе в комнату равнодушно здороваясь со встречными. Он жил у нас в доме уже 4 года, И считался в Макондо хорошим врачом, несмотря на то, что его крутой нрав и несдержанные манеры внушали окружающим скорее страх, чем уважение. До прибытия банановой компании и начала строительства железной дороги он был единственным врачом в селении. А тут в его комнате обнаружились лишние стулья. Как только компания организовала медицинское обслуживание для своих рабочих, люди, лечившиеся у него 4 первых года его пребывания в Маконде, стали забывать к нему дорогу. Он должно быть заметил, что налетевший сброд проторил новые тропки, но не подал виду. Как и прежде, он открывал дверь на улицу и сидел на своём кожаном стуле целый день, а когда минуло много дней, но не пришёл ни один больной. Закрыл дверь на засов, купил гамак и уединился в своей комнате. В ту пору Мэмэ -Мэ приобрела привычку носить ему на завтрак бананы и апельсины. Он съедал фрукты, а кожуру кидал в угол, откуда индианка в субботнюю уборку её выметала. Но по тому, как он вёл себя, было ясно, что если бы она перестала убирать у него по субботам, и комната обратилась бы в хлев, он отнёсся бы к этому с полнейшим безразличием. Теперь он не делал решительно ничего. Часами покачивался в гамаке. Через полуоткрытую дверь он неясно виднелся в сумраке комнаты. И по худому, невыразительному лицу, в склокоченных волосах, болезненной живости жёлтых глаз в нём безошибочно угадывался человек, отказавшийся бороться с обстоятельствами. Первые годы жизни в нашем доме Аделаида Внешне выказывала равнодушие к моему решению поселить его у нас, то ли смирилась, то ли действительно была со мной согласна. Но когда он прекратил практику и стал выходить из комнаты только на время обеда, садясь за стол с неизменной молчаливой и скорбной апатией, терпение моей жены лопнуло. Она заявила мне: "Держать его у себя и впредь просто безбожно. Это всё равно, что вскармливать беса". Но я, всегда питавший к нему склонность, Смешанные чувства сострадания, восхищения и жалости. Не кривя душой, должен признать, что в моём чувстве была значительная доля жалости, возражал. Надо быть к нему снисходительнее. Он одинок на свете и нуждается в понимании. Скорее заработала железная дорога. Макондо процветала. Новые лица, кинотеатр, множество увеселительных заведений. Работа была для всех, только не для него. Он без выходных сидел у себя в комнате, чуждаясь людей. Но вдруг как-то утром неожиданно явился в столовую к завтраку и заговорил искренне и даже с воодушевлением о блестящих перспективах Макондо. Тогда впервые я услыхала от него это слово. Он сказал, всё это пройдёт, когда мы привыкнем к опале. Следующие месяцы он часто выходил на улицу в предвечерние часы. до поздна засиживался в парикмахерской и был за всегдатым кружков, составляющихся у переносного трёмой табурета, который хозяин вытаскивал на улицу, чтобы клиенты могли подышать вечерней прохладой. Врачи компании отнюдь не сговаривались лишать его средств к существованию, только в 1907 году, когда В Макондо не осталось ни одного пациента, который помнил бы о нем, и когда сам он давно уже отказался от надежды этого пациента дождаться, какой-то врач с банановых плантаций внушил Аль-Кальду мысль затребовать у всех практикующих документы на право лечения. Когда это было в понедельник, на четырех углах площади появилось распоряжение, он на свой счет его не принял. Это я сказал ему, что надо бы выполнить предписание, но он спокойный, равнодушный только ответил, «Мне ни к чему это, полковник». Я со всем этим покончил. Я так и не узнал, были ли в порядке его документы. Я не узнал также, в самом ли деле он был француз, как предполагалось, и вспоминал ли он своих родных, о которых никогда не говорил. Несколько недель спустя Аль-Кальт и его секретарь явились ко мне в дом, потребовать от него предъявления документов на право лечения, но он категорически отказался выйти из своей комнаты. Или ж тогда, прожив с ним 5 лет в одном доме, просидев с ним 5 лет за одним столом, я сообразил, что мы не знаем даже его имени.